Наконец, настал день отъезда. Все старались быть бодрыми, хотя у всех щемило сердце. Все старались улыбаться, хотя у всех были красные глаза. Марья Дмитриевна бегала более всех и все заботилась, не забыли ли, чего уложить. Равнодушнее всех относились к укладке вещей Александр Прохоров и Катерина Александровна. Наконец, все было уложено, все было переговорено, Все уселись. «Ну, прощай, отец», — произнес Александр Прохоров и обнял старика. Тот так и замер на груди сына. Сын безмолвно прижал свои губы к его седой голове. Когда старик поднял голову и крепко поцеловал сына в губы, грудь на пальто Александра Прохорова была вся смочена слезами. «Прощай!» «Береги брата, брата береги!» С усилием пробормотал старик, отрываясь от старшего сына, и обнял младшего. Прощаясь с ним, он не мог удержаться от рыданий и целовал, и крестил его, как ребенка. Марья Дмитриевна, Миша, Антон все горячо и со слезами обнимали уезжающих. Наконец, Александр Прохоров подошел к Катерине Александровне. Он протянул ей руку и притянул ее к себе, обвив ее талию левой рукой. Они как будто замерли в долгом горячем поцелуе. Александр Прохоров забыл всех и все. Он целовал глаза и руки молодой девушки. Он не мог наглядеться на нее. «Никто как Бог, никто как Бог», задушевно проговорил штабс-капитан, подходя к ним, «увидитесь». Все увидимся. Старику, по-видимому, все стало ясно. Он взял Катерину Александровну и обнял ее одной рукой. — Мы с нею будем поджидать тебя, — ласково промолвил он старшему сыну. Тот сжал руки отца и тихо наклонился к Антону. — Пиши, милый, — проговорил он почти шепотом, едва удерживая душившие его слезы. «Уж ты не бойся, буду писать», — ответил мальчуган. Я об отце, и о ней тоже», — тихо добавил Александр Прохоров. «Хорошо». Все вышли из квартиры. Никто не хотел отпустить дорогих уезжающих, не проводив их. Когда семья Прилежаевых и штабс-капитан возвратились домой и уселись вечером за чай, им показалась как-то пустынная и безлюдная их квартира. Точно они осиротели. Тихо лились их речи. «Где-то теперь наши», — говорил штабс-капитан. «А долго ли им, голубчикам, ехать-то придется?» — спрашивала Марья Дмитриевна. «Я думаю, они и теперь нас вспоминают», — заметила Катерина Александровна, стараясь угадать, что думает, о чем говорит тот, которого она так горячо любила. «Погоди!» «Узнаем все. Он мне обо всем напишет», — успокоил ее Антон, не без гордости упомянувший о своей будущей переписке с юным офицером. Далеко за полночь шли эти толки. Никто не думал о сне. Казалось, что все старались сплотиться теснее и боялись разойтись по своим углам, чтобы не остаться совершенно одинокими. Молчаливее и задумчивее всех была Катерина Александровна. Порой ей казалось, что если бы Александр Прохоров мог взять ее с собой, она бросила бы всех, и все, и ушла бы за ним. Она уже не сомневалась, что она его любила. Любила больше матери, больше брата, больше всего на свете. Глава пятая. Начало конца. Опять настало лето, опять начались переделки в приюте, наступила пора постройки одежды. Среди хлопот и волнений особенно озабоченной выглядела Зорина. Она часто совещалась с Зубовой, и последняя приняла какой-то зловеще торжествующий вид. Катерину Александровну старуха Зорина перестала приглашать к себе и как-то старалась избегать ее. Из разных намеков и колкостей Зубовой молодая девушка поняла, что Зубова сильно интригует против нее. Она вообще привыкла равнодушно относиться к приютским сплетням и интригам, и ее удивляло только то, что Зорина, ненавидевшая Зубову, по-видимому, поддалась последней. Привыкнув давно к разным случайностям, Прилежаева не старалась ломать голову над разрешением вопроса, почему произошла перемена в обращении Зорина с нею и с Зубовой. Катерину Александровну занимали теперь более близкие ее сердцу и более светлые мечты и думы. Она думала о нем, думала, как он вернется, как они вместе будут работать, как он поможет ей выбиться из тяжелого и необеспеченного положения в приюте. Несмотря на тревоги за его участь, несмотря на постоянные волнения при каждом известии с поля военных действий, молодая девушка была счастлива, и светлые чувства редко покидало ее. Она как будто расцвела в это время, сделалась еще прекраснее, ее лицо дышало жизнью и энергией. Она любила. Эта любовь охватывала и оживляла все ее существо. Но порой... Рядом со светлыми мечтами пробуждались в ней и мрачные предчувствия. Она старалась разогнать их, усиленнее работала, перечитывала письма, полученные от него, избегала одиночества и окружала себя детьми, развлекавшими ее своей болтовней. В эти минуты наблюдатель мог бы легко заметить, что у этой, по-видимому, веселой и беспечной девушки, нервы находятся не в порядке, что ее душа неспокойна и напряженно ждет чего-то. При таком настроении все дрязги будничной жизни казались ей слишком мелкими, слишком ничтожными. «Милочка!» — Посмотрите вы, пожалуйста, на нашу красавицу, — желчно говорила Постникова с Зубовой. — Она земли под собой не слышит? — Как же? — Офицершей скоро сделается, — смеялась Зубова. — Ведь ее кадет-то в полк вышел, мне наша прачка говорила. — Да что ж, душа моя, она ведь верно завивается. Вы взгляните, какой завиток у нее на лбу. «Как же, нельзя не пококетничать!» — хохотала Зубова. «Может быть, другого еще подцепить на случай хочет?» Обе девственницы возмущались и красотой, и кокетством, и развратом, Катерина Александровна. А она продолжала не обращать на них внимания. Впервые пришлось ей снова столкнуться с ними при сдаче постельного и детского белья. Пересчитывая белье... Катерина Александровна заметила Зубовой, что белье еще не все, так как недостает всего по одной смене. «Но уж это не ваше дело», — возразила Зубова насмешливым тоном. «Кроме того, вы старое белье смешали с новым», — промолвила Катерина Александровна. «Значит, так надо. Вас ведь не спросят. Это мое и Анны Васильевны дело». «Я не думаю, чтобы Анна Васильевна стала отдавать детям лохмотье вместо нового белья». — А вы спросите ее, — рассмеялась Зубова. — Конечно, спрошу. Прилежаева отправилась к Зориной и объяснила ей, в чем дело. — Ах, что вы вмешиваетесь не в свои дела? — раздражилась старуха. — Нельзя же все новое шить детям. — Но мы должны все же сделать законное число перемен белья. — Мы, мы, — сердито повторила старуха. — Кто это мы? Уж не вы ли? — Кажется... Белье лежит на моей ответственности и на ответственности Зубовой. Я думаю, мы все должны заботиться о детях. Но предоставьте это мне как начальнице. И вообще, я попрошу вас не мешаться в мои дела. Вы слишком своевольничаете. Катерина Александровна пожала плечами и вышла. Она поняла, что тут просто-напросто совершается кража. Приходилось или молчать... и оставить детей ходить в дырявых рубашках и юбках или донести на начальницу Всевозможные подкопы и интриги были не в характере Катерины Александровны. Ей само пришлось испытать много неприятностей от шпионов, и потому она чувствовала отвращение ко всякого рода доносам. Но ее все-таки сильно волновала совершаемая в ее глазах кража. Она стала пристальнее вглядываться во все, и с удивлением заметила, что положение приюта в последнее время значительно ухудшилось. Воспитанницам не сменяли белья по две недели. Пища сделалась еще хуже, чем прежде, иногда от нее просто тошнило.